Глава 7. До обеда я просидела в своей спальне в кресле у камина. Норгр оказался прав. Стоило приказать поместью, и в комнате и остальных помещениях значительно потеплело. Я сидела уже не кутаясь в несколько одежд сразу, смотрела на падавший за окном снег и думала об оскале судьбы. Не усмешки нет, в самом натуральном оскале. На земле я всячески противилась попыткам родных выдать меня замуж. Нас у родителей было трое, все девочки. Я средняя. Старшую и младшую мама с папой давно пристроили в надежные руки. Как любила выражаться мама. Сторонница крепкого брака, большой семьи и традиционных ценностей. Я же была из неподдающихся. И год за годом оставалась свободной. Незамужней, бездетной. И моих родителей совершенно не устраивал подобный расклад. Мой отец – успешный и влиятельный бизнесмен – раз за разом организовывал якобы случайные встречи с мужчинами разных возрастов и разного же достатка создавая у меня иллюзию выбора я же недовольно фыркала срывала каждое свидание и потом устраивала дома разборки мне хорошо жилось одной редкие любовники поездки на курорты по всему миру шикарная жизнь у меня было все о чем мечтают многие женщины но все оно осталось на земле здесь же Словно издеваясь надо мной, боги мироздания, да что угодно, выкинули меня в заброшенное поместье без денег, связей, любого выхода из ситуации. Теперь еще оказалось, что у меня появились женихи, пятеро, и обязательно следовало выбрать кого-то конкретного и выйти за него замуж. М да, и нарожать детишек. В общем, я готова была быть от безнадежности, но ну и заодно истерить. Из-за всей этой дурацкой ситуации. Не нужны мне были женихи. Вообще. Никакие. Не хотела я замуж. Так нет же. Мироздание словно решило подыграть моим родителям. И ведь мало им пятерых внуков. У двоих дочерей. Ну, казалось бы, езди в гости. То в одну семью, то в другую. Играй с внучатами. Развлекайся. Нет. Надо было обязательно достать своими матримониальными планами. И третью дочь. Видимо, чтобы первые две не завидовали ее свободе. В общем, я злилась. Сильно злилась. И надеялась, что остальные женихи тоже будут ни рыба, ни мясо, как первые двое. Тогда я точно смогу с чистым сердцем послать подальше и богов с их планами, и всех пятерых женихов. Чтоб им долго и калось, всем вместе. К обеду я спустилась хмурая, раздраженная и жутко недовольная тем, Что происходило вокруг? Женихи надеются на скорую свадьбу? Ну вот пусть и любуются мной, так сказать, в естественной среде обитания. И Норгор, и Алантериэль уже сидели за накрытым столом и тоже не выглядели особо счастливыми. Мы молча съели мясной суп, молча перешли ко вторым блюдам. Мужчины активно работали челюстями, сметая все, что видели на скатерти. Два пирога, рыбный и грибной. Дичь, сладкая каша. Все улетало в их ненасытные утробы. Я раз за разом напоминала себе об обещании снабдить поместье припасами, и только потому молчала. Из моего окружения, того земного, так много ел только отец, крупный и высокий мужчина. Мужья сестер, мои приятели и знакомые ели в разы меньше, и я как-то не привыкла к подобным обжорам и понятия не имела, как их кормить. Они же не удовольствуются только кашей или пирогами. Им же разнообразие подавай. Причем постоянно. Как тут проходит отбор? Спросила я, едва со стола исчезли практически все блюда. Что нужно делать женихам и невесте? На меня посмотрели недоуменно. Так, как будто я сморозила глупость. Пришлось пояснить. Я не из этих мест. Здесь появилась недавно. Проснулась в самом поместье. Не знаю местных правил и обычаев. Изумление исчезло из глаз моих собеседников. Вам следует поровну уделять внимание каждому из женихов. Ваша светлость, пояснил Норгар. Если вы станете кого-то выделять, значит он и является вашим будущим мужем. И я понятливо кивнула. Поровну уделять внимание, значит. Ладно, будет вам поровну. Станем все дела вместе делать. Чай пить, учить меня танцем. Жаловаться на отдавленные ноги. Последнее будет, конечно, прерогативой мужчины. Ну, так они сами напросились. После обеда мы переместились в гостиную, пить чай. Там-то нас и застал третий жених. Когда в холле послышался стук двери и уже привычный шум, я только вздохнула. Тяжело так вздохнула, с осознанием своей горькой доли. — Это же третий, да? Уныло спросила я в пространство, ни к кому конкретно не обращаясь. «Боюсь, что он. О, прекраснейшая!» С легкой иронией ответил Аллан Триэль. «Угу, смешно ему. Я тут страдаю под гнетом обязанностей гостеприимных хозяев невесты. А он иронизирует. Гады, все гады. А мужское население особенно».